Гроза из преисподней. Глава 17 Наша поездка завершилась в Версити, принадлежавшем Марконе клубе в пригороде Чикаго. Это оказалось оживленное место, собиравшее изрядное количество народа с этой части города. Даже в полвторого ночи Здесь было неожиданно для такого удаленного от центра места много посетителей. Собственно, во всей округе это оставалось в тот час единственным открытым заведением, единственными светящимися окнами. «Вот псих!» – буркнул таксист, уезжая. И я мысленно согласился с ним. Я диктовал ему дорогу сюда по замысловатой кривой. Продолжавшее действовать заклятие вело меня точно по следу попрыгунчика. Сила его начала падать почти с того момента, когда я произнес магическую формулу. Крови у меня не хватало для более долговечного заклятия. Но и так ее хватило, чтобы вывести меня на Версити и узнать машину попрыгунчика на стоянке перед клубом. Я прошелся под окнами и почти сразу же увидел за столиком в дальнем углу Джонни Марконе, бычью шею мистера Хендрикса, попрыгунчика и ежика. Они сидели тесным кружком и мило разговаривали. Я поспешно пригнулся, чтобы меня не заметили. Потом вернулся на стоянку проверить, не забыл ли я чего из нужных предметов. Так, по браслету на обоих запястьях. Кольцо, жезл, посох. Я еще раз перебрал в уме хитроумные штучки, которыми я могу склонить ситуацию в свою пользу галлюцинации, временные помехи с электричеством или водоснабжением, внезапное нашествие крыс или тараканов. Я запросто мог бы устроить любую из них. Не так уж много людей, занимающихся магией, обладают такими разносторонними талантами. И еще меньше таких, чьи опыт и подготовка позволяют им задействовать все эти заклятия разом. Я раздраженно тряхнул головой. Мне некогда было грузить голову подобными тонкостями. Что ж, раз так, всю волю в талисманы, волю в кольцо. Я накачал энергией также посох и жезл, зарядив полыхающей во мне злостью холодную мощь дерева И шагнул к ходной двери Версити. Я сорвал ее к чертовой матери с петель. Я вынес ее наружу. Щепки летели из дверного проема прямо в меня. Часть их пролетела мимо меня и приземлилась где-то за спиной на стоянке. Часть отрикошетила от щита из плотного воздуха, которым я успел прикрыться. Самым последним делом с моей стороны было бы изувечить ни в чем не виноватых посетителей по ту сторону двери. Людей судят по первому впечатлению, и исправить его уже не получится. Разнеся дверь, я нацелил в проем свой жезл и произнес слова заклинания. Музыкальный автомат шмякнулся спиной в стену с такой силой, словно в него угодило пушечное ядро и стек на пол лужицей расплавленного пластика. Музыка в колонках взвизгнула и стихла. Я шагнул в дверь и высвободил заряд из своего кольца. По всему залу, начиная от входа, начали взрываться лампочки с негромкими хлопками разлетаясь стеклянными брызгами и дымящимися шмотями абажуров. Люди, сидевшие у барной стойки и за деревянными столами, реагировали на это так, как и положено реагировать в подобной ситуации. С криками и визгом Они повскакивали на ноги или попадали под столы. Несколько человек нырнули в пожарный выход в боковой стене. Потом наступила полная абсолютная тишина. Все стояли и потрясенно смотрели на дверь. То есть на меня. Сидевший за дальним столом Джонни Марконе Смотрел в мою сторону своими бесстрастными глазами цвета долларовых бумажек. Он не улыбался. Рядом с ним мистер Хендрикс испепелял меня взглядом. Единственная бровь его сползла при этом так низко, что угрожала прикрыть оба глаза. Ёжик побледнел, стиснув зубы. Попрыгунчик смотрел на меня с нескрываемым ужасом. Ни один из них не пошевелился и не произнес ни слова. Наверное, вид сорвавшегося с цепи чародея может оказывать такое воздействие на неподготовленного зрителя. «Свинка, свинка, дверь открой!» произнес я в наступившей тишине. Потом уперся посохом в пол и, сощурясь, посмотрел на Марконе. «Мне нужно переговорить с вами, Джон. Всего пару минут». Несколько секунд Марконе продолжал молча смотреть на меня. Потом уголки его рта чуть дернулись. «Ваша манера убеждать людей, мистер Дрезден, довольно необычно». Он встал И обратился к оставшимся в помещении посетителям, не сводя при этом взгляда с меня. «Леди и джентльмены, похоже, Версити сегодня закрывается раньше обычного. Прошу всех покинуть помещение, пользуясь ближним к вам выходом. Пусть вас не беспокоят ваши счета. Мистер Дрезден, не будете ли вы добры отойти от двери, чтобы мои клиенты могли выйти?» Я отошел от выхода. Помещение опустело очень быстро, причем его покинули не только посетители, но и персонал, оставив меня наедине с Марконе, Хендриксом, Ёжиком и Попрыгунчиком. Никто из этих четырех не пошевелился. Попрыгунчик заметно вспотел. Выражение лица Хендрикса не изменилось. Он держался невозмутимо, как горный лев, готовый в любое мгновение прыгнуть на ничего не подозревающего оленя. «Мне нужны мои волосы», – произнес я, как только последняя парочка юнцов нырнула за дверь. «Прошу прощения». Марконе чуть склонил голову на бок. Похоже, мои слова и правда удивили его. «Вы меня слышали?» — сказал я. «Этот ваш кусок дерьма?» Я вскинул свой жезл и ткнул им в сторону попрыгунчика. Напрыгнул на меня со спины на бензоколонке в городе и отрезал кусок волос. «Я хочу их обратно!» Я не хочу сдохнуть, как Томми Том. Взгляд Марконы мгновенно вспыхнул жуткой холодной яростью цвета долларовой купюры. Он медленно повернул голову к попрыгунчику. Широкое лицо попрыгунчика приобрело еще более землистый оттенок. Он моргнул, смахивая с глаз, капавший на них пот. «Я не знаю, о чем это он, босс!» Взгляд Марконы не дрогнул. «Полагаю, мистер Дрезден», — сказал он. «У вас имеются доказательства?» «Посмотрите на его левое запястье», — предложил я. «У него там несколько царапин от ногтей вместе куда я вцепился». Марконы кивнул, не сводя своего холодного... Тигринного взгляда с попрыгунчика. «Ну?» – почти ласково произнес он. «Да он все брешет, босс!» – вскинулся попрыгунчик и облизнул пересохшие губы. «Блин, ну да, у меня там царапины, подружка оцарапала, а он это прознал. Вы же сами говорили, он типа в взаоправдошний, он же все знает». Новые куски мозаики легли на место. «Кто бы ни убил Томми Тома, он знает, что я иду по его следу», — сказал я. «Ваш противник, кем бы он ни был, промышляет продажей третьего глаза». «Этот ваш попрыгунчик», — я кивнул в его сторону, — «должно быть, неплохо заработал, служа ему». Он давно уже снабжает вашего противника информацией и выполняет его поручения. Игрок в покер из попрыгунчика был никудышный, даже если от этого зависела его жизнь. Он в ужасе смотрел на меня, время от времени протестующе мотая головой. «Все это очень просто уладить». — произнес Марконе ровным будничным тоном. «Лоуренс, покажи мне свое запястье!» «Да он брешет, босс!» — повторил попрыгунчик Лоуренс, но голос его дрожал. О, «Он вам голову дурить пытается!» «Лоуренс!» — сказал Марконе голосом терпеливого отца, обращающегося к капризному ребенку. Попрыгунчик Лоуренс понял, что игра окончена. Я увидел отчаянное решение на его лице, прежде чем он успел пошевелиться. «Брехло!» — взвыл он, вскочил и выхватил руку из-под стола. Я успел увидеть в его руке револьвер, родной брат-близнец моему спешлу 38-го калибра. А потом он открыл огонь. Несколько событий произошло одновременно. Я поднял руку, сфокусировав всю свою волю на набранном из маленьких, напоминающих средневековые щиты, пластинок, браслете и замкнул вокруг себя защитный кокон. Пули с визгом ударили в него и отрикошетили с фонтаном ослепительно ярких в темном ресторанном зале искр. Ёжик отпрянул в сторону и пригнулся. В руке его неизвестно откуда возник маленький пистолет-пулемет. УЗИ, ну или что-то в этом роде. Хендрикс действовал куда как решительнее. Возможно, он даже не рассуждал, а просто подчинялся рефлексам. Одной рукой он оттолкнул Марконы назад, прикрыв босса от попрыгунчика Лоуренца своей тушей. Другой рукой он выхватил небольшой полуавтоматический пистолет. Попрыгунчик Лоуренс повернул голову и увидел Хендрикса и его пистолет. Ударившись в панику, он направил оружие на верзилу телохранителя. Хендрикс открыл огонь, не колебаясь. Трижды хлопнул выстрел, трижды расцвела вспышка пламени на стволе его пистолета. Первые две пули ударили попрыгунчика в грудь, оттолкнув на пару шагов. Третья попала чуть выше правой брови. Он запрокинул голову и рухнул навзничь. У попрыгунчика Лоуренца были тёмные глаза, как и у меня. Я видел их. Голова его повернулась в мою сторону. Я увидел, как он моргнул. А потом взгляд его потух, и он умер. С минуту я стоял как оглушённый. Как бы я не обставил свой приход сюда, такого финала я вовсе не желал. Никого не хотел убивать. Чёрт, я правда не желал чьей-либо смерти. Ни своей, ни кого угодно другого. Мне сделалось дурно. До сих пор это было своего рода игрой, выпендрёжем. Таким состязанием между мачо, в котором полагалось победить мне. И вдруг это сразу перестало быть игрой. И всё, что я хотел... Это выйти отсюда живым. «Мы все стояли, не шевелясь», — первым заговорил Марконе. «Он был нужен мне живым», — произнес он из-за спины Хендрикса. Он мог бы прежде ответить на несколько вопросов. Хендрикс нахмурился и отошел в сторону. И «Извините, босс». «Все в порядке, мистер Хендрикс. Предосторожность прежде всего, верно?» Маркон встал, поправил галстук, потом подошел к телу и опустился рядом с ним на колени. Он ощупал тому горло, пульс и покачал головой. «Лоуренс, Лоуренс, я мог бы заплатить тебе вдвое больше» чем они тебе предлагали, если бы ты пришел с этим ко мне. Но ты ведь никогда не отличался особым умом, ведь нет? Потом, с лицом выражавшим не больше эмоций, чем за весь этот вечер, Марконе закатала левый рукав попрыгунчика Лоуренса и осмотрел его запястье. Он нахмурился и задумчиво упустил ее на пол. «Похоже, мистер Дрезден», — произнес он, помолчав. «У нас с вами общий враг». Он повернулся и уставил в меня свой взгляд. «Кто он?» «Не знаю. Если бы знал, меня бы здесь не было. Я думал, может, это были вы». Марконы приподнял бровь. «Вы могли бы знать меня получше, мистер Дрезден. Теперь настала моя очередь нахмуриться». «Вы правы. Стоило бы». Убийства были куда более дерзкими и жестокими, чем позволял своим людям Марконы. Он мог устранять конкурентов, Но смысла в том, чтобы делать это основным своим занятием, он не видел. И уж наверняка ему не было смысла убивать случайных свидетелей, вроде Линды или Дженнифер Стэнтон. Это никак бы не помогло бизнесу. «Если у него есть что-то, принадлежащее вам, вы вольны забрать это обратно, мистер Дрезден». Сказал Марконы. Он огляделся по сторонам и вздохнул. «Только советую вам поторопиться. Боюсь, Версити проводил последних посетителей». «Жай». Это далось мне нелегко, но я подошел к телу попрыгунчика Лоуренса. Чтобы обыскать карманы трупа, мне пришлось положить на пол жезл и посох. Шаря по его карманам, я ощущал себя кладбищенским вором. Я так и не нашел своих волос. Я поднял взгляд на Марконе, и он встретил его все тем же непроницаемым выражением лица. «Ничего», — сказал я ему. «Любопытно. Должно быть, он передал искомый предмет кому-то еще, прежде чем приехал сюда» предположил Марконы. А не после того, как он приехал. Марконы покачал головой. Я совершенно убежден в том, что он этого не делал. Я бы заметил. «Я вам верю», — сказал я и не лгал. «Но кому?» «Очевидно, нашему врагу». Я зажмурился. Усталость вдруг горой навалилась мне на плечи. «Черт бы его подрал!» Марконы не ответил. Он встал и негромко приказал что-то Хендриксу и ёжику. Хендрикс вытер свой пистолет салфеткой и оставил лежать на полу. Ежик обошел барную стойку, и принялся делать что-то с проводом и бутылкой виски. Я поднял с посока посов и жезл, встал и повернулся к Марконе. «Расскажите мне все, что вам известно. Мне нужно все, чем вы можете мне помочь, ну, если я хочу отыскать этого парня». Марконе подумал и кивнул. «Да, конечно. Жаль, что вы выбрали для этой дискуссии слишком людное место». Вы утвердили себя в глазах зрителей моим врагом. Какими бы обоснованными не представлялись мне ваши побуждения, то, что вы публично унизили меня, остается фактом. Я не могу оставить это без последствий. Я должен сохранять контроль. Поверьте, мистер Дрезден, лично против вас я ничего не имею. «Однако бизнес есть бизнес». Я стиснул зубы, крепче сжал в руках жезл и на всякий случай проверил, действует ли еще мой щит. «И что вы намерены делать с этим?» «Ничего», — ответил он. «Мне не нужно ничего делать. Или наш враг убьет вас, и в таком случае мне не нужно будет рисковать собой или своими людьми» чтобы устранить вас, либо вы вовремя найдете и разделаетесь с ним. Если это вам удастся, я дам общественному мнению понять, что вы это сделали по моему поручению, после чего я буду склонен забыть сегодняшний вечер. В любом случае, в моих интересах ждать, наблюдая. «Но если он меня убьет», – возразил я, – «я буду следующей жертвой с вырванным сердцем, а вы так и не узнаете, где он». «В результате вы ни на шаг не приблизитесь к решению проблемы устранения врага и сохранения своего бизнеса». «Верно», – кивнул Марконе. Потом он улыбнулся. Это выражение сохранялось у него на лице, Какую-то долю секунды. Но мне кажется, что вы будете не такой уж легкой добычей. Я полагаю, что даже в случае, если он вас убьет, он каким-нибудь образом выдаст себя. И со времени нашей прошлой встречи, мне кажется, я лучше чувствую, на что мне стоит обращать внимание. Я хмуро кивнул повернулся и зашагал к двери. «Гарри!» произнес он. Я остановился и оглянулся. «Только между нами. Я все равно не знаю ничего, что могло бы вам помочь. Все его люди, которых нам удалось захватить, не открыли нам ничего. Так они все его боятся. Похоже, «Никому из них неизвестно, откуда берется этот наркотик и из чего он делается, или где этот тип ведет свои дела. «Тень, — говорят они, — он всегда является к ним тенью. Это все, что мне удалось узнать». Мгновение я молча смотрел на него, потом кратко кивнул. «Спасибо». Он пожал плечами. «Желаю удачи. Мне кажется, будет лучше, если мы с вами не будем пересекаться в будущем. Я не могу терпеть вмешательство в мои дела. Пожалуй, это неплохая мысль». Согласился я. «Вот и отлично. Приятно, когда тебя понимают». Он отвернулся и зашагал к своим оставшимся людям. Труп попрыгунчика Лоуренса остался лежать на полу. Я тоже повернулся и вышел из зала в ночь, в холод, под продолжавший моросить дождь. Меня все еще мутило, а из памяти не изглаживались глаза умирающего попрыгунчика Лоуренса. «В ушах моих...» ё еще звучал хрипловатый смех Линды Рендел. Я все еще переживал свою ложь мёрфи и все еще не собирался говорить ей больше того, что уже сказал. Я так и не знал еще, кто собирается убить меня. У меня всё еще не было никаких аргументов, чтобы представить белому совету. Будем смотреть правде в глаза Гарри, сказал я себе. Тебя все еще дрючат.